б е с л о в у т ы х грязных методах и не только. Определение. Тысячи раз пытались хоть как-то определить понятие грязных или чёрных технологий, но так ни одно из этих определений не стало общепотребительным. у Слово чёрное нам лично не нравится, потому что на самом деле оно должно означать скрытые, подобно тому, как есть белый и чёрный н а к При этом чёрный нал не обязательно грязный, но незаконный. Чёрный пиарщик – это тот, кто вместо того, чтобы устраивать события, о к о т о р о м пишут бесплатно, тупо проплачивает всем деньги за публикацию. Как правило, чёрные пиарщики платят за позитивную информацию, так как без денег эту скукотищу никто печатать не станет. Но мы, конечно, не об этом. Речь идет о грязных методах, о критике, о деструктивном поведении по отношению к сопернику. О грязи говорят, когда соперник или его подставные люди рассказывают не о себе красивых, а о недостатках соперника. При этом есть разные авторы, которые пытаются определить законные в кавычках технологии от клеветнических. Вот если некто сидел в тюрьме и мы об этом написали, то это не грязь, а если не сидел, то это грязь, клевета и нарушение закона. К сожалению, на данном историческом этапе такое разделение не работает. И именно благодаря тем, кто в кавычках сидел или имеет другие грехи, а это вся элита России, выдумки, клевета и правда одинаково объявляются грязью. Народ тоже не отличает правду от вымысла, поэтому для выборов из точки зрения эффекта и реакции нет разницы: правдива некая грязь или нет. Если за человеком ничего нет, ему что-то придумают; если есть, раскопают. Еще одно затруднение для дефиниции: критика может приносить обратный эффект, то есть работать в пользу критикуемого. Какая же тогда эта деструкция? Чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях, надо идти не по пути уточнений и дефиниций, а вспомнить историю вопроса. Рэмбо, первая грязь. Первыми чернушниками были на самом деле диссиденты, шестидесятники и их друзья за рубежом. Из с о с т р я п а н н о й ими чернухи фильм р э м б о был самым безобидным. Можно бесконечно вспоминать, чего только не насочиняли про нашу историю, наш народ в целом и про отдельных его представителей. Написаны толстые тома, которые разоблачают массу антисоветских и антирусских мифов, при том, что многое в этих исследованиях не идеально и спорно. Все же их стоит почитать тому, кто интересуется манипуляцией. Можно вспомнить, как компании шли волнами: то волна о южнокорейском Боинге, то волна о недопустимости поворота северных рек, то десяток мифов о людоедстве Сталина, то удар по колхозам. Все это выдавало их искусственное происхождение и сделала свое дело. СССР был разрушен прежде всего за счет чернухи и негатива. В противном случае, если бы главное было в з н а н и и позитивной программы, наши правительства переходного периода, да и сами люди не совершали бы столько ошибок. Никто не знал, что делать и куда идти, а народ не предполагал, чем все кончится и чего он лишится. Никто не давал согласия на даровую приватизацию, МММ и прочее. Все просто знали. что так жить нельзя в кавычках. А чего нельзя то, собственно? Он периодически публикует большой доклад об индексе человеческого развития, комплексного показателя, учитывающего не только экономическое состояние государства и его граждан, но и здоровье. Плохо быть больным, хоть и богатым, и уровень образования. Индекс человеческого развития (ИЧР) — это интегральный показатель, составленный из долголетия материального уровня жизни и идеального уровня жизни, образованности. Долголетие измеряется ожидаемой продолжительностью жизни, образованность измеряется комбинацией грамотности взрослых с весом в две трети и среди количества лет обучения. весом в одну треть. Уровень жизни измеряется реальным в в п на душу населения с поправкой на местную стоимость жизни, п а р и т е т н о й покупательной способности. Короче, этот индекс наиболее п о л н о всесторонний и правдиво отвечает на вопрос, где жизнь лучше. Так вот, со времен перестройки у России и всех республик бывшего СССР ИЧР неуклонно падал, тогда как у других стран мира рос, начиная с 1960-х годов. В начале этого века Россия заняла 6 0 е место из 173 государств. Сейчас, видимо, дело хуже, так как в 9 9 м году она была еще на 55-м месте. Так вот. Если взять индекс нашей страны за 1985 год и поставить его в нынешний рейтинг, то он и то занял бы 41 место. То есть, если бы с 1985 года ничего не изменилось, то есть никто ничего бы не трогал, мы бы и то жили на треть лучше. Если же брать место страны в 1985 году в сравнении с другими странами. То это в нынешнем рейтинге с нынешними цифрами мы 4 1 первые, а в том рейтинге наверняка вошли бы в тридцатку. А что-то делается только с 1990 -го года, и потому мы можем только подставлять цифры и предполагать, хотя и довольно точно. Одним словом, мы входили в тридцатку самых богатых, здоровых и образованных стран мира из 173. -х. Плохо? Может быть, но лучше, чем ш е с т и д е с я т место. За 15 лет мы упали на 30 пунктов, и чтобы их вернуть, понадобится гораздо больше времени. Можно ли было провести перестройку и коррекцию больной экономики СССР без этих потрясений и разрушений? Да, и есть десятки, сотни доказательств и публикаций. Однако дело было осложнено именно политикой, именно манипуляциями. именно глубоким поражением и заражением исторического и прочего сознания народа. Мы прекрасно помним первые митинги и демонстрации антикоммунистической оппозиции. В то время экономический рост в стране был по 4% в год. Сегодня Путин, достигнув такого роста, выдает это за достижение и имеет 70% рейтинг. В то же время любого чиновника готовы были разорвать на части, так как он ездит на черные волги, а как сейчас Мерседесы и Вольво нормально? И это при ужасающей катастрофической убыли населения, сравнимой с убылью во время войны, стихийного бедствия или эпидемии. В России одна из самых высоких смертностей в мире на уровне Африки. которую косит спит. Говорят о тогдашнем дефиците, который стал причиной в о о н е н и й но дефицит просто болезнь, нарушение системы распределения. С потреблением по другим каналам все было в порядке. В а р м и ю шли а м б а в ы а сегодня средний вес призывников пятьдесят килограмм от недоедания среди полных прилавков. Капитализм установился в России для меньшинства, тогда же большинство имело работу, социальные гарантии и средний достаток. Одним словом, экономических и социальных причин для дикой ненависти к власти и для разгрома государства не было. Была мощная политическая, идеологическая, грязная, черная накачка. В России были взорваны сотни информационных бомб, уничтоживших сознание. А вслед за этим и бытие большинства людей. Дымшизоидные выборы – типичный пример. В крупном о б л а с т н о м центре выборы в Верховный Совет. Власть уже опасается выдвигать первых секретарей райкомов и прочих знатных д о я р о к хотя они вообще-то трудовые подвиги совершают. Власть выдвигает человека. Чей авторитет, казалось бы, должен быть незыблемым, крупного ученого академика, создателя научной школы, лауреата всего и вся, против него идет мелкий судья. Наэлектризовано все до такой степени, что любая информация распространяется мгновенно. Надпись на заборе «Академик, кандидат от н о м е н к л а т у р ы на корню уничтожает его шансы. Про судью же распространяется слух, что его незаконно выгнали с работы, так как он был за народ против партии. Естественно, судья побеждает, что характерно. Через десять лет мы встречали бабушек, которые забыли все, но еще помнят фамилию судьи и недоумевают, куда он в Москве потерялся. Академик ж и л до сих пор и является славой российской науки. А всем, кто вспоминает, как его тогда мочили и что сами за него не голосовали, немножко стыдно. Официальным газетам тогда мало верили, особенно солидным. Вспомним, ведь это парадокс, но так и было. Чем солиднее официальная газета, тем меньше веры. То есть, якобы она вся состоит из лжи. разные модные журналы, тем доверие больше, больше всего доверия подметные листовки, слуху, забору, как легко тогда делались выборы. Все уже было готово, смонтировано. Общество было расколото на две неравные части. Нужно было с помощью одних потоков подсунуть под нужные определения одного кандидата и второго. Поражает наглость француза Сигела, который как раз в тот период избрал своих десяти президентов в странах Восточной Европы, и сегодня хвастается этим. Что там было выбирать? За него в с е у же давно сделала ЦРУ, а нарисовать плакат с голубем воплощающим свободу ума много не надо. Колебание маятника. После реформ начала 9 0 ы х маятник качнулся в другую сторону. Кульминация пришлась на конец 9 3 т р е т ь е г о года. Народ был столь же горяч, но лозунги поменялись на противоположные. Если в общем и целом б о л ь ш и н с т в о еще было не л е в ы м то по отношению к отдельным представителям власти демократической иллюзии были утрачены. Как одной листовкой в конце восьмидесятых можно было убить соперника, заявив, что он коммунист или н о м е н к л а т у р щ и к так впуть до 9 5 г о года одной листовкой можно было убить соперника, заявив, что он прорвавшийся кормушки вор. Это хорошо действовало как на коммунистов, так как все демократы воры, так и на демократов, так как воры считались ложными демократами. т и м ы всех тогдашних подметных листовок были п р и с в о в у т ы е коттеджи, и это работало. Именно тогда возник феномен красного пояса. Постепенно коммунисты проводили своих людей в губернаторы, мэры, депутаты и не только коммунисты, все, кто хотел воспользоваться так называемым протестным электоратом. Сам термин вошел в моду именно в то время, и он показывает, что как и прежде выборы строились. сугубо на негативе. Именно тогда начались первые разговоры о необходимости позитивной государственной идеологии взамен старой, но ее никто не предложил. Это сложно. Гораздо легче было кричать либо о жертвах ГУЛАГа, либо о ворах ч у б а й с е и Мавроде. Грязь от президента. Рейтинг Ельцина, как известно. даже по самым оптимистическим прогнозам был 8 процентов в начале кампании. Может быть, кто-нибудь помнит, благодаря какой чистой, белой, позитивной идее он выиграл? Не было этой идеи. Была реставрация агаутилова антикоммунизма. Купи еды в последний раз. п о т в ы мелькали все т е ж е р о ж и н а г л о в р у щ и е о десятках миллионах замученных в в о к р а г е и всерьез утверждавшие, что Зюганов такой гулаг устроит, а чтобы этого не было, голосуй, а то проиграешь. И в 1993 году Ельцин сумел одолеть Верховный Совет, так как он был меньшим злом в сравнении с чеченцем Хасбулатовым. И в 1996 году опять сработала логика меньшего зла. После этого уже все, кто мог, уверовали в могущество негатива. Выборы Ельцина стали с одной стороны итогом предшествующего десятилетия Чернухи, с другой стороны они провозгласили новую эру и п р и д а л и новый виток всем грязным технологиям. Ведь после этих выборов началась раздача собственности, борьба за сферы влияния, информационные войны. войны компроматов. Девяносто шестые д в у х т ы ч н ы е годы стали золотым веком черных методов. Именно тогда появилась масса черных сайтов, онлайн компромат ресурсов, о ф ф л а й н о в ы х компромат газет. Именно тогда по ТВ шли мочильные документальные сериалы и передачи, а уж о незаконных подметных газетах и листовках можно не говорить. Главным достоинством журналиста было умение мочить, и мы знаем по фамилиям основных героев этого жанра. Смешно говорить сейчас, а ведь на разных конференциях по пиару часто это утверждают, будто были какие-то отдельные черные пиарщики. Да вся страна только этим занималась и только этими жила. Или кто-то называет фамилии тех, кто выдвигал или продвигал позитив. Может, какая-то ФПГ или какой-то политик, кто занимался только позитивом, кто был все время в белом, что-то неспоминается. в Только такой человек имел бы право обвинить остальных в грязи, но такого человека нет. Хотя протесты против грязи начались, но со стороны кого? В первую очередь со стороны тех, чье рыльце было в пушку больше всех. Баллотируется в депутаты некий судимый Иванов, и первым делом заявляет, что он за чистые выборы и что негодяи льют против него грязь. Это начало давать эффект. Ни конференции по белому пиару, и ни этические кодексы, а банальный закон спроса и предложения стал п е р е л а м ы в а т ь ситуацию. Предложение грязи стало слишком большим, и поэтому она обесценилась. В начале 9 0 я н х одна листовка могла решить судьбу компании. Сейчас за компанию их выпадало до десятка. Кому верить? Это стало главным вопросом. Отсюда возникла изощренность компромат-технологий. Вместо листовок стали выходить компромат газеты. г а з е т е верят больше. Или к с е р о к о п и и газет, фальшивые к с е р о к о п и и газет, письма, написанные от руки и прочее. Одним словом, делалось все, чтобы увеличить доверие. Выросли в цене легальные СМИ. Если в начале 90-х скорее верили листовке, чем газете, а еще меньше телевидению, то сейчас все полностью поменялось. И олигархи стали создавать м е д и а х о л д и н г и и, конечно, их использовать. Вспомним связь Инвест или дело Мобитекса или выборы в Госдуму 99 -го года. Пожалуй, это была кульминация грязи, предел, после которого должно было наступить отторжение, и оно наступило. И им стали пользоваться: прививки и провокации. Именно в 2000 году мы имели возможность наблюдать и сами вели несколько успешных кампаний, где кандидат выигрывал за счет того и только за счет того. что против него работали г р я з н ы его е соперники либо его друзья технологи извлекшие из этого урок звонили друг другу Алло ну что я поговорил с нашим кандидатом мэром он согласен выпустить газету против себя только не согласен чтобы его там обзывали п е д е р а с т о м сказал что на импотента согласен тем более что все в городе знают что это не так народ очень возмутится грязью Этот мэр в начале выборов в качестве прививки выпустил против себя газету, что вызвало бурю возмущения, и уже никто из соперников не рисковал делать нечто подобное. Он выиграл убедительно в первом же туре. Понятно, что подобные методы и ранее эпизодически использовались, но массовое распространение они получили в конце 90-х, начале 2000-х. Недаром Проханов в господине г е к с а й е н е И Путин обвинил в этом же приеме, дескать, взрывы в Москве он сам заказал против себя же, чтобы потом мочить в сортире, опять же мочить, опять же чернуха в новом о б л и ч ь и А не позитивная государственная идея. Можно, конечно, сказать, что такой идеей является порядок, но это абстракция, всего лишь анти, опять, антитеза. ощущаемому беспорядку. С ф е н о м е н о м Путина получила свое завершение и еще одна тенденция. Ее можно назвать дискредитацией позитива. Дискредитация позитива. После п я т т и лет сплошной чернухи цены на позитив должны были вырасти. На самом деле мы можем заметить, что тут же Путин уже не сможет сказать пафосно: «Берегите Россию». Как это мог себе позволить Ельцин? Путин — типичный ироничный и циничный интеллигент. Чьему имиджу ч у ж д т в всякий пафос. Пафос советской пропаганды, ее, так сказать, позитив, подвергся многократному осмеянию, начиная с 1980-х годов. Новый демократический пафос был дискредитирован в начале 90-х демшизоидами и новыми русскими с их ц е п о р а м и болтами и малиновыми пиджаками. Пафос новых коммунистов был дискредитирован, когда на место одного к р о в о п и й ц ы построившего себе коттедж садился тот, кто кричал э ту фразу и тут же строил коттедж в себе. Но ну о середины 90-х годов, во время расцвета черных и грязных методов, когда из-за их обилия возник кризис доверия к источникам, позитив был втоптан в грязь окончательно. Потому что одной из негативных технологий была подделка под позитив. С одной стороны, негатив часто выдвигался от имени источников, от которых привыкли ждать пафоса, честности или позитива, фальшивки от КПРФ, от лидеров общественного мнения. С другой стороны, очень часто сам позитив делали намеренно глупым и выпускали от имени соперника. Пример. Один кандидат разбросал газету со своей программой, где обещал, что после прихода к власти он создаст вместо всех колхозов страусиные фермы, на опыт работы которых насмотрелся во время многочисленных бурных поездок по загранице. Понятно, что к о л х о з н и к и от этого м а р а з м а восстали. Кандидат потом пытался объяснить, что это не он выпустил газету, но соперник. Во-первых, обвинил его в путанице в штабе. Дескать, одни выпускают, другие не знают. Вот так будет и когда он к власти приедет. Во-вторых, сам выпустил еще одну подставу, а где наряду с криками, не я выпустил газету про Страусов, еще и содержались оправдания в других преступлениях. Я не мог украсть деньги, выделенные на бесплатное лекарство. Я вообще в это время был в Швейцарии, а в это время наверху позитив гнал Ельцин. Россияне понимаешь и смахивал с купу мужскую слезу, что ж удивляться, что в русском языке вообще не осталось слов от звуков которых расправляются плечи и вздымается грудь. Не осталось источников ни для негатива, ни для позитива. Все дискредитировано. Все мультиплицировано и взаимоуничтожено. Все возможности закрыты. Что же тогда работает? Признаться, великое искушение заявить, что грязные методы больше не работают. В середине 90-х на различных конференциях мы говорили: нас не интересует моральная сторона, мы не священники, а профессионалы. Это другой жанр. Нас интересует только эффективность. Сегодня, хотя нас на самом деле интересует и моральная сторона, мы все же должны сказать, даже из соображений эффективности, эффективность грязи снизилась в сотни раз. Недавно мы выиграли выборы мэра и на протяжении трех месяцев не кинули ни одной нелегальной листовки или газеты, не выпустили ни одного черного телесюжета. Не распустили ни одного грязного слуха, хотя соперники старались по этой части во всю и проиграли с треском. При этом нашего кандидата не поддерживала ни областная власть, ни м е с т н ы е э л и т ы Мы всего лишь начали первыми работать, захватили инициативу, задали повестку дня, предсказывали действия соперников, организовали хороший прессинг, а когда соперник понял, что мы впереди. Он начал лить грязь и окончательно сделал нашего кандидата центральной фигурой и главным героем выборов. В насыщенном информационном поле главная задача не потеряться, быть главным героем. Зачастую неважно положительным или отрицательным, так как люди смотрят крестного отца и симпатизируют ему всего лишь потому, что это главный герой. Тогда зачем с помощью чернухи делать главным героем соперника? Потратьте лучше деньги на себя, на яркие события, которые затмят всех и вы светят вас, особенно вредно грязь на соперника перед самыми выборами. Хотя раньше считалось, что надо бросать все в последний день, чтобы соперник не успел оправдаться и отыграть. Именно накануне выборов тот, кто бросает чернуху, отвлекает внимание от своего кандидата и ставит в повестку дня отношение к сопернику. Верить ему или верить грязи, которую про него стали говорить перед выборами. Конечно, народ уже знает, что предвыборной грязи верить нельзя и решает верить ему в большинстве. А вы з а б ы т ы вы остались за бортом. Фильм е Чапаев? Анка п у л е м е т ч и ц а ждала, когда враг подойдёт поближе. В информационной войне это делать ни в коем случае не рекомендуется. А что же тогда? Бить врага, когда он ещё ничего из себя не представляет? Но это ведь тоже означает раскручивать его. Как быть? Кончилось время простых решений. у т в е р ж д е н и е грязь, эффективна, абстрактна и ложна. Но утверждение только позитив эффективен не менее абстрактно и ложно. Утверждение чернуху надо делать в последний день абстрактно и ложно. Ну и утверждение, что она хороша на старте и бить надо в з а р о д ы ш е не менее абстрактно и ложно. Сейчас очень важно ловить четкий момент, важно умение применять ту или иную технику в конкретной ситуации. Сейчас, как никогда, очень многое с т а л решать опыт и профессионализм консультантов. И это, как н а з л о случилось в тот самый момент, когда все вдруг стали считать себя профессионалами. Раньше политик-кандидат был новичком и полностью доверял компании пиарщиков. Теперь он сам прошел три, а то и пять кампаний и считает, что все знает сам. И надо контролировать этих жуликов. Что из этого получается? Четыре года назад он выиграл выборы с использованием тонкой, рафинированной чернухи. У него в команде есть друзья-журналисты, которые классно умеют мочить. Приезжают консультанты, которые говорят, что они не собираются это делать. И кандидат, и журналисты начинают сомневаться в их профессионализме. Здесь недалеко и до конфликта, который... п а р а л и з у е т работу штаба. И так по многим вопросам. Невозможно объяснить, что кончилось время вообще и началось время, когда и как. Эксплозия и имплозия. Грубо можно разделить стратегии раскрутки на эксплозивные взрыв во вне и имплозивные взрыв внутрь. Классическая взрывная технология — это когда в 17 веке некий Джулио Готти, используя мастерство прадедов, дедов и отцов, точил хорошие сапоги для своей улицы, в своей лавке. В 18 веке его внук уже имел цех и точил сапоги для своего квартала. В 19 веке его правнук... т о ч а л сапоги, известные своим качеством для всего города. В начале 20 века его далекий праправнук п р а стал поставщиком двора какого-нибудь герцога, а в конце 20 века его потомок, бережно хранящий традиции семьи, зарегистрировал международный бренд "Джулио Готти", построил фабрику и поставляет сапоги в 150 стран мира. Вы можете пойти по этому пути, если у вас есть три с т л е т в запасе. Но даже если у вас имеется три года в запасе, вы тоже можете использовать этот путь. Сначала с о з д а ё т с я ядро. Некий кандидат снабжает компьютерами школы, у ч р е ж д а е т фонд помощи малоимущим, ведет другие полезные проекты. Он создает ядро, бочку с порохом, которой будет поднесена спичка. Раз. И перед выборами в городе появились билборды Пупкина. Сидят женщины в конторе и разговаривают. Ой, весь город уставлен счетами Пупкина. Кто это? Как? Вы не знаете? Говорит одна. Это очень хороший человек. Он моему сыну компьютеры два года назад подарил. А б а б у ш к е нашей подарки принес в прошлом году. И мы всей семьей пойдем за него. В короткий момент, когда внезапно вызван интерес, ядро сторонников взрывается. Для тех, кто не знает, оно превращается в ядро экспертов, и они заражают тем, что знают, других. Это э к с п л о з и я Но большинство кандидатов никому не намерены помогать не то что 300 лет, а даже три года. Жареный петух клюет их перед выборами. И специально для них существуют и м п л а з и в н ы е стратегии. Сначала делается нечто привлекающее внимание и поднимающее известность. В самом глупом варианте это те же билборды или красочные плакаты там и сям. Возникает информационный вакуум. Кто этот Иванов? Что висит на всех столбах? И вот тут-то, как из рога изобилия, сыплются листовки и буклеты с биографией. Интервью с женой и первой учительницей, программа и прочее. Все это на волне интереса. Ядро создается уже позже известности. Взрыв внутрь, но волну этого взрыва как раз могут поймать и соперники и заполнить информационный вакуум своей информацией. И вот тут негатив сработает очень хорошо и п о делом. Нечего раскручиваться в последний момент. не имея за плечами д о б р ы х дел. Как видите, момент достаточно тонкий, но и это еще далеко не все. Кроме точного времени момента, есть еще минимум две важные тонкости: тема и информационный поток. Инвестирование в т е м это важное в политическом консалтинге понятие, которым владеют единицы консультантов. И совершенно в силу реактивности профессии не владеют журналисты, которые часто выдают себя за специалистов по информационному полю. Пример. Представим, что начались выборы мэра небольшого города. Основных кандидатов три: Иванов, глава, все ресурсы которого, приведенные к общему знаменателю, мы обозначим как десять единиц; Петров, известный в городе Коммерсант; не поддерживаемый элитами, значительно уступающий главе в сфере СМИ и прочее, ресурсы которого, приведенные к общему знаменателю, мы обозначим как шесть единиц. И третий кандидат Сидоров, известный начальник в сфере образования, уволенный главой, популярный в своей среде, с минимумом денег и СМИ, его ресурсы, приведенные к общему знаменателю, три единицы. Наиболее активно и р ь я н а начал к о м п а н и ю уволенный Сидоров. Он все свои ресурсы инвестировал в тему образования: зарплату учителям, бесплатная учеба в вузах, дети н а ш е будущее. Нам уже ничего не светит, так пусть хоть дети станут людьми, а это образование и прочее. Коммерсант, видя такую активность и важность темы, тоже решил не отставать. Четыре единицы он, конечно, инвестировал в тему. Добился всего сам, но две единицы отдал в тему образования, подарил компьютеры, встречался с учителями, сделал отдельный пункт программы про образовательные гранты, и наконец, позже всех проснувшийся, уверенный в собственной победе мэр Иванов, его тема коней на переправе не меняют. Я единственный профессиональный управленец и прочее. Он инвестировал в эту тему шесть единиц. Но поскольку его очень раздражили уволенный им работник о б р а з о в а н и я и его активность, он сделал хороший д о б р о т н ы й а не популистский раздел программы, с в я з а н н ы й с образованием, уделил много внимания встречам с учителями и родителями, отыграл все нападки на него. Короче, инвестировал в эту тему три единицы. Оставшаяся единица у ш л а на маргинальную тему будущего города развитие предпринимательства и производства. Итого, в совокупности, в тему образования было инвестировано восемь единиц, в тему к о н е й н а п е р е п р а в е не м е н я ю шесть единиц, в тему сделал себя сам четыре единицы и одна единица в развитие производства. Неудивительно, что тема образования стала главной перед выборами. стала повестка образующей критерием выбора из трех кандидатов. А кто больше всех по этому критерию подходит? Конечно, бывший работник образования. Он и побеждает, хотя первоначально имел в три раза меньше ресурсов и шансов. Этот пример демонстрирует не столько пагубность м н о г о т е м ь я сколько вред всякого рода отыгрываний, которые. Так любят прежде всего журналисты, испытывающие зуд писательства, когда видят какой-то материал с кучей моментов, к о т о р ы м можно придраться или опровергнуть. Пример того, как вмешательство консультантов в последний момент спасло компанию. Бизнесмен участвовал в выборах мэра крупного города и проиграл с минимальным отрывом. Он шел, как и все бизнесмены. С темой сделаю богатым себя, сделаю богатыми вас. Мэр правил два года, но внезапно умер, и бизнесмен вновь решил попытать счастья. На место мэра стал претендовать крупный чиновник, которого поддерживали все элиты. Он хорошо держался всю кампанию и был на первом месте, но для гарантии в последнюю неделю его команда решила замочить. наступающего на пятки бизнесмена. Но как? Они заготовили кучу компромата, который показывал, что за два года бизнесмен р а с т е р я л все, что имел, что он уже не так богат, что прежний мэр выгнал его из города, что бизнесмен не платит налоги и прочее. Что могу из этого выйти? Только то, что бизнесмен встал бы в последнюю неделю в повестку дня. Что эта чернуха ожесточила бы его сторонников, что они бы инвестировали в тему богатства, причем безуспешно, так как за неделю невозможно опровергнуть то, что до этого устанавливалось два года. Консультанты успели остановить эту грязь и ввести мораторий на упоминание этого бизнесмена в последнюю неделю, чем и спасли компанию. Тема важный момент. Если тема четко связана с кем-то, ее можно либо разделив, выдвинув подставного, с которым она связана еще больше, либо просто не трогать, как бы вам ни хотелось ее отыграть. Отыгрыш – это проигрыш. Смерть автора. Очень важная вещь информационный поток, через который доносится какая-то информация. Существует. р а с к о ж е а я псевдоинтеллектуальная фраза, что ценность информации определяется ценностью источника, из которого она получена, казалось бы, незыблемая истина. А д н у о дело, если о падении курса доллара вам скажет бабушка соседка, совсем другое – ваш знакомый банкир, третье – уважаемая газета, четвертое – глава Центробанка. Вы можете верить одному, не верить другому, но думать вы будете о долларе. А, например, не о проблеме ЖКХ. Выше было показано, насколько важно воспламенять ту или иную тему. Источники, доверие к ним и прочее. Все это вариации. В российских СМИ в ы ш л о несколько статей о том, как в преддверии августовского дефолта разворовывался кредит МВФ. Пока он разворовывался, вся пресса и вся страна обсуждали дело Мобитекс и заграничных счетов Ельцина. Потом счетов не оказалось и дело замяли. Мы уверены на девяносто девять процентов, что заказчиками этой ч е р н о ш н о й к о м п а н и и против семьи были сами представители семьи. Пока и щ у черную кошку в черной комнате, которой нет, мы займемся кредитом, который есть. Остаются только догадываться, какое черное дело проворачивалось тогда, когда начались утечки о разворовании кредита. для того, чтобы отвлечь внимание. Наверное, мы узнаем об этом через несколько лет. Кто озвучивает тему, порой совершенно не важно. Пример: в простой случай. Баллотируется старый мэр против него молодой предприниматель. Сам он не может говорить о старости оппонента, зато д а ю т деньги местному ж и р и н о в ц у который не имеет никакого авторитета, алкоголик и клоун. Но он ездит по встречам и рассказывает о старости и болезненности мэра. Так бы люди не думали об этом в первую очередь. Они бы сравнивали программы, опыт, личные качества. Но ж е р и н о в и ц заставил их обратить внимание на старость. Разве этот источник дискредитировал тему? Что нашелся сумасшедший, который сказал, что ценность информации зависит от источника, и на этом основании не поверили тому, что мэр старый? Конечно же нет. У всех есть глаза, и все видят, что он старый. Но пока Жериновец не озвучил, это было второстепенно. Это тот случай, когда что сказано важнее, чем кем сказано. Что предпринимает мэр? начинают в ТВ сюжетах показывать, как он поддерживает спорт, как сам бегает стометровку и подтягивается. За него выступают известные спортсмены и тренеры. В интервью он рассказывает, к а к 20 лет назад бросил пить и курить. Рейтинг падает все больше и больше. Срочно зовут консультантов, которые, естественно, сразу накладывают запрет на эту з а в е д о м о п р о и г р ы ш н у ю тему. Они предлагают срочно озвучить связь противника бизнесмена с криминалом. Но кто это сделает? Предлагается просто бросить листовку. Весь штаб мэра против. Никто не поверит. Это й м м а к у л а т у р о й завалены все ящики. Надо, чтобы кто-то авторитетный сказал. А все авторитеты боятся. В конце концов консультанты бросают эту листовку на свой страх и риск. Что вызывает страшный скандал в штабе. Ситуацию спасает то, что через неделю рейтинг бизнесмена в стал и больше уже не поднимался. Почему это сработало? Надо остановиться подробнее, так как это очень важный момент. Иванов пришел домой, увидел листовку и, не читая, выбросил на пол в подъезде. Петров пришел, быстренько просмотрел листовку. Плюнул и пошел дальше. Он не поверил в связь бизнесмена и известной в городе ОПГ. Но тема криминала в его голове осталась, и даже мелькнул вопрос: кстати, а кого в самом деле поддерживает ОПГ? Не могут же они быть вне выборов? Сидоров прочитал листовку и засомневался в бизнесмене. А вдруг правда? Нет дыма без огня. На всякий случай голосовать за него не буду. Кузнецов прочитал, поскольку был сторонником бизнесмена, разозлился и решил обязательно за него голосовать, н а з в а чернушником. Пупкин прочитал и, чтобы развеять сомнения, позвонил своему знакомому, который работал охранником в какой-то фирме. Слышь. Ты же там все про этих бизнесменов крутых знаешь, что правды говорят, что, да? Слышал такой слух. Ну вот и я думаю, что правда. И наконец Шлюпкин просто прочитал и поверил всему от строчки до строчки. Конечно, больше всех в городе Ивановых и Петровых, и совсем мало Шлюпкиных. Но давайте посмотрим, что произойдет дальше. Шлюпкин сидит дома с женой и пьет чай перед телевизором. А тут как раз показывают ролик бизнесмена. Это провоцирует коммуникацию. Люся, опять этого вора показывают. Его же преступная группировка поддерживает. Ты что не знаешь? Шлюпкин подкаблучник, не захочет признаться, что вычитал табличковки. Он рад случаю проявить свою компетентность. Показал, что он как в кавычках глава семьи видит дальше и знает больше. На следующий день Шлюпкина идет на работу, где кроме нее трудятся Иванов и Петров. Там во время обеда заходит разговор о выборах, и Шлюпкина горячо р а с с у ж д а е т на тему криминала. Петров, который мучился вопросом на тему, за кем стоит о п г получил подтверждение, но уже не из листовки, а из уст человека. с которым проработал б у л к о б о к 20 лет. Откуда ты знаешь? Да Васька мой сказал. Ты же знаешь, у него брат в милиции работает. Иванов, который ничего до этого не знал, стал сомневающимся и на всякий случай решил за бизнесмена не голосовать. Вечером Петров, Сидоров, Пупкин, Кузнецов пьют пиво в бане. Как всегда, заходят разговоры за политику и, конечно, в ы п а л бизнесмен с ОПГ. Кузнецов я р о с т н ы й сторонник кричит, да это все предвыборная чернуха. На него наседают Пупкин и Петров. Пупкин к о з ы р я е т тем, что звонил своему другу охраннику, а Петров с с ы л а е т с я на Шлюпкину, у которой муж имеет брата милиционера. Колеблющийся Сидоров присоединяется к друзьям, и вместе они переубеждают Кузнецова. Конечно, все это идеальные сценки, но принцип глухого телефона работает. Большинство горожан получили нужную информацию от друзей и знакомых, которым верят, а не из листовки, которая на самом деле эту информацию разнесла. Конечно, эффективность листовки как носителя упала, но не потому, что ей в кавычках нет доверия, а просто потому, что их стало очень много. В этой связи получают большое значение новые информационные потоки, и чем больше их задействуется, чем чаще они обновляются, тем лучше. Обновление потоков очень важная вещь. Частенько кандидаты три месяца, а то и больше, используют один и тот же канал, одну и ту же сеть, и агитируют тех, кого уже давно сагитировали, других же недостают. Чувствуя, что работают в холостую, они швыряют все больше денег в те же самые структуры, чем вызывают эффект отторжения. К сожалению, всему виной косность наших кандидатов и большего количества консультантов. Начинаются выборы, и все садятся писать сметы: 10 процентов на радио, 20 процентов на телевидении, 30 на полиграфию, 40 на агитаторов и прочее. Приезжают консультанты и предлагают отказаться от агитаторов. В штабе шок. Как это? Наши деды и отцы так делали. Это же сорок процентов компаний. Уже сколько людей готово встать подружье. А это сторонники. Их нельзя обидеть. И хотя разъясняется, что все эти сторонники часто б е с к о н т р о л ь н ы и воруют деньги, что людей агитаторы, стучащие в квартиры, раздражают, все равно. Как-то боязно взять и заменить их, например, на тех, кто делает формирующие опросы, опросы, в которых важны не ответы, а информация, заключающаяся в вопросе. Как вы считаете, то, что у Иванова взять чеченец повлияет на его шансы в выборной гонке? А, да, Б, нет, в затрудняюсь ответить. Если таких опрашивающих у вас будет один в расчете на тысячу человек населения, то через неделю у вас весь город будет знать, что у Иванова зять чеченец. С помощью формирующих опросов мы избрали уже 30 мэров, так как особенно н е э ф ф е к т и в н ы в малых городах, где развиты неформальные коммуникации, и столько же депутатов. Но каждый раз нужно заново доказывать эффективность, тогда как эффективность агитаторов от двери к двери, которые уже на самом деле просто вредны, доказывать не надо. На них с радостью тратят деньги. Сейчас мы разработали еще несколько новых уникальных информационных потоков, эффект которых поразительный. Но штабам, которые привыкли крутить свою ролика газетно-агитаторно-щитовую шарманку, Видимо, лучше проиграть, чем попробовать что-то новое. Ценность информации не в источнике, а в том, насколько она может быть оторвана от своего источника. Иметь центр в себе и сама себя может воспроизводить. Насколько она есть репликатор, насколько она есть вирус. 80% россиян ненавидят Чубайса. И столько же из них заражено логиками, которые п р о т и в Чубайс. Люди не помнят и не знают. Больше п 0 я т и процентов не хочет возврата СССР, но практически сто процентов заражены советскими вирусами. И больше всех антисоветчики. У информации есть и другие параметры: компактность, референтность. Но главное ее действенность. Информация это не информация. То есть это не знание, не сведения, не нечто законченное и самоценное. Информация есть или основание для действий, толчок, стимул, либо оправдание действий. В действии она и получает свою ценность. И вот тут мы, пожалуй, подошли к главному ответу на вопрос: как быть, когда информация в силу своего обилия обесценена? Когда и чернуха, и позитив не работают, что писать, что говорить? Ответ асимметричен. Не на путях писательства и говорения надо искать новые возможности. н е в комбинациях черного и белого, н е в поле знаков и информации, а в поле того, что даёт всему этому ценность, в поле действия, поступки и события. Болезнь нашей политики г и п е р и н ф о р м а ц и о н и з м Штабы страдают от распухания мозга, бесконечных интриг, препирательств, аналитичек, составления смет и планов, консилиумов, совещаний, споров, мониторингов, аргументов, проектов, идеологем, и м и д ж е и исследований. В этом з а т х л о м воздухе. нашли себе прибежище бывшие психологи и социологи эти ученые неудачники которые своими разводками и интригами умничанием и перестраховками сковывают нормальную спонтанную активность и здравый смысл кандидатов как правило людей рисковых людей действия которые многого в жизни добились действуя а не рассуждая Однажды мы наблюдали, как год раскручивается один кандидат на должность мэра крупного российского мегаполиса. За это время не о с т а л о с ь передачи, в которую он не побывал бы по н е с к о л ь к у раз на всех каналах. Нет газеты, где не было бы статей о нем. Нет события по поводу которого он не высказался бы. но у него минимальный рейтинг и минимальные шансы. Люди не могут сказать о нем ничего определенного. Ни рыба, ни мясо. Все и ничего. Где характер? Характер проявляется в поступках, а не в речах и знаковых формах. Поступки сами по себе мощный повод, о котором пишут. Это камень, брошенный в воду. Камень, от которого идут круги, энергетическая волна. Многие, даже профессиональные консультанты к а ы Часто говорят о сходстве между коммерческой рекламой и политической, дескать, в одном случае раскручивается товар, а в другом человек. Это очень глубокое заблуждение. Представьте, что на улицах появились щиты с пивом, золотая бочка, по телевизору плотно идут ролики, в газетах разные авторитеты говорят о достоинстве пива, а в продаже этого пива нет. Что? Будет бренд, золотая бочка, обладать огромным доверием? Нет, несмотря на рекламу, потому что люди должны попробовать и хотя бы так создать себе иллюзию, что они сопоставили образ и реальность. На самом деле почти все пиво на один вкус, но людям нужна иллюзия пробы. В политике мало все обставить счетами и статьями про кандидата. Нужно еще обеспечить производство кандидата. его маркетинг, м е р ч е н д а й з и н г дистрибуцию, продажу оптом и в розницу, так чтобы имел возможность попробовать кандидата, а точнее пережить иллюзию, будто он его попробовал. В отличие от коммерческой рекламы, где реклама это виртуальщина, а продукт материален, в политической рекламе виртуален и продукт и его реклама. Отсюда путаница в методах и полное забвение того. что кроме политической рекламы нужно создать и продать политический продукт, о п р о б о в а н и е кандидата – это выражение отношения к его поступкам и событиям, которым он в кавычках пристёгнут. Конечно, существуют и слова поступки. Это так называемые перформативы, теория Остина. Слова, которые не описывают действие и не обозначают внешний им предмет, а сами в себе заключают то, что они есть. Когда я говорю «я дарю», то я не обозначаю этим некий отдельный акт дарения, существующий помимо фразы. Нет, именно когда я говорю «дарю», дарение и происходит. Кроме дарения, перформативами. являются приказы, клятвы, свидетельства, просьбы, советы, уверения, благодарности, поздравления, пожелания, у ч р е ж д е н и я и, конечно, любимые всеми кандидатами обещания. Они уже столетия хорошо работают. Но перформативные глаголы должны быть в первом лице единственного числа настоящего времени. Посмотрите, в каких кадрах наши политики смотрятся наиболее удачно, там, где они приказывают. Там, где они что-то открывают и у ч р е ж д а ю т там, где они горячо благодарят и поздравляют, каждый раз к перформативу пристёгивается событие. Политик не просто в кавычках открывает, он открывает новую больницу; не просто приказывает, а приказывает в кратчайший срок раскрыть преступление; всколыхнувшая общественность не просто в кавычках поздравляет, а поздравляет ветеранов с днем победы. вот такого рода события, в конву которых органично вплетены перформативы с осуществляющим их субъектом, и должны готовиться, по сути, достаточно одной картинки и действий, которые понятны без слов. Лучшее событие то, которое слов не требует. Это своего рода тест. И если поступок непонятен без слов, комментариев и пояснений, значит, это не поступок. или неудачный поступок. Самые динамичные, интересные фильмы, шедевры, сделанные в н е м о м кино, а самое п о ш л о е в которых только и делают, что говорят друг с другом, телесериалы. Лучшая предвыборная кампания последнего времени не только в России, но и в мире – это кампания Путина. Она прошла без роликов, без заказных статей, без билбордов и растяжек. плакатов и листовок. Она вся была построена на поступках и на минимуме слов, которые из-за своей редкости стали столь ценны, и их перформативная сила только удвоилась. Мочить в сортире помнит вся страна. к о м п а н и я была сделана силами оппозиции и за ее счет, ведь их обвинения в авторитаризме и прочее были лучшей рекламой в обществе. которая уже перестала быть демократическим. Компания была настолько красивая, что в то, что спецслужбы сами взрывали дома в Москве и инициировали нападения ваххабитов на Дагестан, хочется верить из соображений эстетических. Другим образцом с о б ы т и й н о поступковой кампании была Та, что началась 11 сентября 2001 года, продолжилась в Афганистане и Ираке, и, конечно, еще не закончена. Даже миллион роликов и статей против Талибана и Хусейна не смог бы дать такого эффекта. Высшие политические сферы демонстрируют нам, к а к о й должна быть политика, какими должны быть к о м п а н и и а мы продолжаем дискутировать о том, работают ли в кавычках грязные листовки. Или нужен в кавычках позитив. Мы все еще снимаем глупые ролики и неделями спорим, какой должен быть слоган. Мы оплачиваем сотни вороватых и ленивых агитаторов, которые раздают, вдумайтесь вот этот абсурд, календарики. С такого рода позитивом нужно бороться так же нещадно, как и с негативом. Но что-то наши р а с о о к о с ы и прочие ассоциации не собирают к о н ф е р е н ц и и по борьбе с такого рода технологиями. Наоборот, их поощряют и выставляют. Но те, кто это делают, не понимают, что такой позитив не бывает без своей противоположности. Опыт свидетельствует: больше половины кандидатов решаются на негатив только в качестве реакции на н е у е м н у ю уживость позитивной рекламы соперника, когда им хочется рассказать, как противник. на самом деле поднял завод в кавычках, как он на самом деле в кавычках боролся с преступностью, какую на самом деле в кавычках конь на переправе и прочее. Все эти негативы и позитивы одинаково машиная возня, неинтересна избирателям, неэффективная с точки зрения выборного процесса, и застойная с точки зрения развития общества. Если вы собрались в политику. Имете й мужество творить историю, и м е й т е мужество действовать.